Ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать заскрежетал засов. В камеру в сопровождении начальника Карула вошел хмурый господин лет сорока в сером плаще. — Кто тайный знак подавал? — Жанер поднялся ему навстречу. — Не узнаешь, Гарней? — Вот это да, Собкар! Жан тебя по всей Бурмунде ищет, а ты тут? Прямо под носом решил покаяться в грехах. Ты знаешь, что у меня их нет перед короной. А дело есть. Если ты устроишь мне и этим людям... Бывший капитан тайной полиции кивнул на Стива и его команду. Встречу с королем, то, думаю, не пожалеешь. Горячая информация? М -м, еще какая! Дело ж дело, в мызамы пойдёшь. Ну вот даже как, хмыкнул Гарней. Сказал бы кто другой, на дыбы бы послал, а тебе верю. Постарайся обойти ежена. Так вот, кто за всем этим стоит? Догадливый. Хорошо, буду действовать через мага. Мастермун здесь, напрямую сúcar. Нет. «Мастер Мун погиб, у короля теперь другой маг. Ну ладно, жди, сам понимаешь, на ночь глядя, встречу я тебе не устрою, а вот завтра, короче, сделай все, что смогу». Как только дверь за Горнеем и начальником Карула закрылась, Соб Карр начал инструктировать Стива. «Главное, шеф, горячих унифари, слова взвешивай. Пока память полностью не вернулась, Лучше промолчи. Я за тебя скажу. А вот когда знак подам, выложи всё, что только что нам говорил. Кому? Ну не мне, конечно, королю. Камера давно уже спала. Не спал один Стив. Он только сегодня окончательно пришёл в себя, и им владело огромное желание узнать о себе побольше. Юноша решил идти логическим путём. Бон превосходно помнил себя с того момента, как оказался в славном городе Гувре. Помнил свои поступки, и эти воспоминания заставляли его сейчас краснеть. Однако более его зацепило то, что он всегда упорно называл себя лордом, лорд Стив. Это, скорее всего, не просто так, но монахи это проверяли. Ни в Нурмундии, ни в Бурмундии, ни у одного лорда дети не пропадали. Тогда откуда такие замашки? Тихий шепот за стеной около входной двери заставил юношу насторожиться. — Ты давай по-тихому договаривайся и обратно. — Какие проблемы, начальник? Пять минут и все дела. Только смотри осторожнее, там какие-то новенькие появились, ребята лихие, с головой не дружат. Свои порядки навери. Да ладно, начальник, разберусь. Мне только с братаном пару вопросов обмозговать. Открывай. Дверь тихо скрипнула, и в камеру кто-то вошёл. Эй, братишка, ты где? Неизвестный подошёл к Стиву, наклонился. Брателя, ты что ли? Цыркнуло кресло. Стив притворился спящим, хотя и был напряжён, словно тугая мощная пружина. сжато до отказа и готова я в любой момент взлететь под потолок. Не, молодой какой-то. Брателя, ты где? Одвись, отоглазь. Колёк, это ты? Раздался сонный голос из соломы в углу камеры. Я? Ты как здесь? Ты же в камере смерти кого был. Нужные люди помогли. Молчи и слушай внимательно. Тут завтра к вечеру дело одно намечается. Платят полновесным золотом. Что за дело? Завтра кого-то прямо из тюряги поведут к королю на аудиенцию. В это время один большой человек знак нам подаст. Что за человек? То не твоего ума дело. Большой, очень большой, при короле состоит. Вот как он сигнал нам подаст, а что за сигнал подаст? — Да не знаю. То ли повернуть что-то должен, то ли нажать. Но нам до этого дела нет. Главное, по сигналу к тому, его люди камеры откроют. А вот как камеры откроют, мы должны здесь шухер устроить. Понял? — Нет, — был Иван, — Дарьял завтра перо в бокс вставлять будут. Все спишут под массовый побег, который король лично пытался предотвратить. А мы получаем золотишко и линяем. «Сдорово! Но это еще не все. Еще одно дело есть. Пацана одного порешить надо, того самого, что к королю поведут. Называют себя лордом. Не то он себя так называет, а его все называют безумный лорд. Ты представляешь, за него больше, чем за короля, платят. За него все грехи потом спишут, вольную дают. Можно будет уйти на покой». Ну, дела. Слышь, одноглазый, я что-то не пойму. Почему ты здесь спишь? Ты ж главарь. Да появился тут один, молодой, с командой. Это который Гномов пытался вобрать? Тот самый. А, слыхал. Так давай мы его сейчас. Да ты что? У них в команде кот. Яшка-лимончик. Ах, ну, начну, визитер. Он самый. Ну, значит, пацан во авторитете. И в каком? Он? он даже собакарок себе пристегнул, представляешь? Собака и кот в одной команде на него работают. Ты и так это, осторожней. Ем ни слова. Там потом разберёмся. Слушай, а может он и есть тот, кого нам заказали? Безумный лорд. Ну да. Не, этого Стивом зовут. Ну ладно. Тогда держись от них подальше до поры до времени. Да я и так уже у параши сплю. Какой параши? Ну ты и крёк. Послушай со шоппер ты за двери. Давай быстрее. Сейчас смена караула будет. Всё, братишка, давай. Дверь за крюком закрылась. Сиф лежал на столе, который служил ему кроватью этой ночью, заложив руки за голову. и напряжённо размышлял если изменник приближён к королю то это либо ближайший советник либо королевский маг либо кто-то из силовых ведомств ну что-то типа начальника тайной полиции это даже вероятнее насколько он помнил первыми людьми государства как правило становились люди из комитета государственной безопасности или родственных этому ведомству силовых структур. Откуда он это знал, безумный лорд не помнил, но то, что это действительно так, был уверен на все сто процентов.